Глава 36. Лиана. Закинув ноги на спинку дивана, листаю электронную книгу, которую мне оставили мои агенты. Ничего достойного. Можно же было закачивать сюда каких-нибудь захватывающих романов и повестей. Но, скорее всего, ни одна выдуманная история не сравнится с моей жизнью. Все будет казаться пресным на фоне тех приключений, которые я пережила, еще, наверное, переживу от мысли о том, что я еще могу не раз столкнуться с подобными сложностями, внутренности скручивает. Надоел экшен в жизни. Хочу просто нормально существовать, как обычные люди. Слышу, как открывается входная дверь, и сердце заходится от волнения. После вчерашнего Ноа не писал и не звонил, хотя он обычно этого и не делает. Просто приходит, когда считает нужным. Поворачиваю голову на звук шагов, и на пороге гостиной появляется Вилмер. Перевернувшись, Сажусь нормально на диван, отмечая лёгкое головокружение от резкой смены позы. Тоже пришёл меня трахнуть. Со злостью цыжу я. Да, я злюсь не на Вилмера, а на его заносчивого коллегу. Но это не отменяет того, что моя кровь закипает. вил просто попал под руку. Вообще-то не собирался, но если ты просишь... Он трёт затылок и соблазнительно улыбается. Может, и стоило бы с ним переспать, чтобы вытрахать из своего тела воспоминания «но». Но сейчас эта мысль кажется мне какой-то кощунственной. Не хочу. Нет, не прошу. Коротко отвечаю я, наблюдая, как вил подходит к кофемашине запускает ее. Берет из шкафчика чашку и подставляет подражок. Нажав на кнопку, поворачивается лицом ко мне и сверлит своим орлиным взглядом. «Что случилось?» Спрашивает он. «Ничего, что?» «Ты спросила, не собираюсь ли я тебя трахнуть тоже?» Подчеркивает он последнее слово. «Ноа был здесь». «Здесь это во мне?» «Ерничаю». «Он тебя обидел?» «Жизнь меня обидела. Произношу еле слышно. Нет, Ноа вел себя как обычно, а ты чего приехал? И почему такой мрачный?» «Может, обсудим визит Ноа?» «Может, обсудим твое поганое настроение?» Вилмер хмыкает и отворачивается, чтобы забрать чашку с горячим напитком и добавить в нее сахар. «Тебе сварить кофе?» Помешивая ложкой напиток, спрашивает он, а я сверлю взглядом его широкую спину. Что-то не так с этим красавцем. Мышцы напряжены, еще и это напускная веселость. «Спасибо, не хочу, Вилмер. Что случилось?» Поднявшись с дивана, иду на кухню, где Вилл уже устраивается на барном стуле. Наливаю себе холодного молока и сажусь рядом. Он делает подряд несколько глотков кофе, а потом смотрит на меня. «Помнишь, я рассказывал тебе про девушку?» Ту, из-за которой ты пошел в ФБР? Он кивает. Хочу встретиться с ней. Но зачем? Она же замужем. Хочу доказать себе, что она больше ничего не значит. Ты врешь сам себе. Нет. Я уже давно принял то, что нам никогда не быть вместе. Она сделала свой выбор. Живет в большом доме за маленьким белым заборчиком. Муж врач, детей пока нет. И работает страховым агентом. Она так мало для себя значит, что ты уже знаешь о ней все качаю головой. «Зачем ты себя обманываешь?» Вилмер встает из-за стола и подходит к окну. Спрятав руки в карманы брюк, он долго смотрит на побережье. Я не пытаюсь подгонять его с ответом. Ему пока тяжело признаться даже себе, что та девушка все еще имеет значение. Что она все еще часть его жизни и его самого. Как бы он ни пытался это отрицать. Но прежде чем произнести это вслух, он должен сначала сам дойти до этого». Я успеваю допить молоко до того момента, когда Вилмер возвращается на свое место и пьет уже остывший кофе. «Она, знаешь, всегда была такой чистенькой, такая милая девочка, прилежная ученица, любимая принцесса папочки, ответственная, добрая светлая. А я? Я как будто из другого мира, там царит жестокость, поклоняется извращениям, употребляют наркоту и пьют до отключки. Мне казалось, что я могу запачкать ее». Поэтому долго не подходил к ней. Но чем больше останавливал себя, тем сильнее меня к ней тянуло. Как вы познакомились? Я тогда работал в полиции. Был таким раздолбаем. Он качает головой. Молодой, дурной, дорвавшийся до власти. Как только получил в свое распоряжение табельное оружие, решил, что мгновенно взлетел на вершину Олимпа. И теперь мне позволено творить любую дичь. Как-то мы приехали на вызов закусочную. Какой-то чувак слетел с катушек и выхватил нож, угрожая официантке. Ею была та девушка? Нет. Ванесса была простым посетителем, но она сидела за соседним столиком. Так что я пришлось давать показания. Остальные посетители испугались, конечно, но ее прям трясло. Он зависает невидящим взглядом в пространстве и улыбается. Она никак не могла нормально рассказать о случившемся, потому что зуб на зуб не попадал. «Тогда я предложил ей термопокрывало, которое дали врачи скорой. Но она отказалась. И знаешь, что попросила взамен?» «Что?» «С улыбкой спрашиваю я, и Вилмер переводит на меня взгляд». «Чтобы я обнял её, представляешь?» «Обнял». «Его улыбка становится шире, как и моя». «Девчонка попросила полицейского обнять её. Она странная. По-доброму странная. Такая, знаешь, немного не от мира сего. Как будто её воспитывали феи». «Ты обнял её?» да. «Он кивает и смеется». «Тогда я пожалел, что на мне меня жилет с кучей карманов, потому что я не чувствовал ее. Но ей, кажется, ничего не мешало. Я вдохнул запах ее волос и мгновенно пропал. Мне захотелось больше никогда не выпускать ее из объятий. Хотелось спрятать от целого мира. Сделать так, чтобы она никогда больше не боялась». «Что было дальше?» «Мы взяли показания, передали дело в суд. А в один из вечеров я приехал к ней домой». Мы начали общаться, я рассказывал ей о себе, ничего не утаивая. Только немного приукрашивал, потому что мне было стыдно признаться, что иногда я употреблял кокс. И, конечно, я умолчал о своих сексуальных похождениях. Но и того, что я говорил, ей, похоже, было достаточно. Однажды я поцеловал ее. Улыбка стекает с лица Вилмера. Тогда она сказала, чтобы больше так не делал, потому что у нее есть жених. Мы поругались, она заявила, что ей нужен надежный, спокойный мужчина, в котором она будет уверена, а я таким не был. В общем, так дерьмового, как в тот вечер, я не чувствовал себя больше никогда. она На следующий день подал заявление в ФБР. Она знает об этом? Да, я показывал ей документы о том, что меня приняли. И что она сделала? Обняла меня и сказала, что это очень правильное решение. Правда, через неделю все равно вышла замуж за своего врача. Вилмер сжимает кулак и легонько стучит по торцу толстой столешницы, методично раз за разом увеличивая силу удара. Ты все еще любишь ее. Озвучиваю очевидный факт. Вилл встает и задвигает стул. Делает это так медленно и аккуратно, что я понимаю, насколько сильно он сдерживает клокочущий в нем гнев. Нет. Коротко отвечает он. Мне пора. Развернувшись, идет на выход из квартиры. Вилл, не уходи. Мне правда пора. «Но ты...» «Все нормально», – бросает он. Берется за ручку двери и на секунду замирает. Поворачивается лицом ко мне, натягивает улыбку и подмигивает. «Я заеду по возможности. Пиши, если что». Распахнув дверь, он делает шаг, но тут же тормозит, столкнувшись в дверях снова. Мое сердце пропускает удар, а потом начинает колотиться где-то в горле. Грин переводит взгляд с меня на коллегу, а потом снова на меня, хмурится, и я буквально могу почувствовать исходящую от него ярость».